11 «А почему...» «Я же сказал, беститульный, все ответы после!» Оборвал дед мою попытку узнать, почему он раньше сам этого не сделал. Глубоко вздохнув, поднялся со стула и попробовал убрать в инвентарь легендарную лапу Орла Кадуна. Она пропала у меня из рук. Заглянул в свое виртуально-реальное хранилище предметов. «Инвентарь». «Вес. 1,75 из 143. 150». «Быль скалистый склопендры. Семь. Четырнадцать Треснутый длинный клык взрослого волосатого лесного черного волка. Один. Односотая». «Чего вообще?» «Правая лапа орла Всевышнего Кадуна. Один. «И вот еще что!» — снова выдернул меня старик из мыслей. «Постарайся никому не попадаться на глаза!» — потеребил бороду и кинул быстрый взгляд. «Это ведь ты был недалече в новых аватюринках!» э та деревня, что дальше по этой дороге?» «Понял!» — Вырвалась у него прискорбное. «Иди!» — с тяжелым выдохом. В ответ ему сдержанно кивнул и пошел на выход. А на лестнице меня настигло оповещение. «Ваш питомец повысил уровень». «Ну да, Йоцкалопендровна, молодец!» Я постарался передать ей свое одобрение и радостный настрой. В ответ получил волны благодарности, радости и легкой грусти. Интересно, а последнее почему? Это событие мне напоминало о насущных проблемах, а потому остановился, подумал и все-таки решил немного понаглеть. Развернулся и пошел и спрашивать у деда дополнительной материальной поддержки для себя любимого в этом нелегком деле. Показавшись из проема и увидев спину дедушки, громко спросил, «А можно мне адаптированные одежды и артефактов каких, чтобы лагерь без проблем и сложностей ставить?» Знаете. Когда ты просто падаешь со стула, и тебя трясет и корежит от разрядов электричества, это одно. А когда ты при всех этих прекрасных перипетиях еще и по лестнице кубарем катишься до самого подножия башни, лестница-то тянется спиралью. Это, я вам скажу, совсем другое. Не то, чтобы не понял ответ Стаса, нет. Просто он показался мне слишком грубым и резким. Ведь можно было сказать «Нет, Даниил, нельзя». Хотя. Я бы наверняка попробовал бы... Ах... Потирая ушибленный зад, вышел из деревни и через минуту позвал Аську к себе. Старый хрыч не удосужился никак мне помочь, от слова совсем. А у меня возникали подозрения, что это все как-то нереально. Ведь если у него есть чем отщепнуть кусочек от столба, почему он сам не сходит к ним и не возьмет свой «обращик»?» Передразнил его. Даже если сам не может, по немыслимой причине, то так же найти кого и послать, как меня. Не снабдить вообще ничем из значимого для успеха миссии, кроме самого инструмента ковыряния в столбе. Все вышеперечисленное напоминало старую РПГ-игру, где тебе дают задание, а с ним и предмет для задания. А дальше дело твое. Как, куда и каким образом ты будешь кочевряжиться, выполняя требуемое. Ну ничего. Этот хрэч еще у меня ответит. На все вопросы, наверное. Вывело меня из-за размышлений нечто, вылетевшее из густой растительности поля Что-то культурное, фиг его знает что. Оно пронзительно и радостно запищало, и, поднимая облако пыли, понеслось на меня. Ловко цепляясь шершавыми лапками, щекача меня, по спирали взлетело до моего затылка и пропало под волосами. Возвращение Аськи подняло мне настроение. Губы растянулись в легкой улыбке, а шаг стал бодрее и увереннее. «Все-таки хорошо, когда ты не один, пусть даже вместе с насекомым». «А с тобой можно говорить, когда ты в интерфейсе?» Мысленно обратился к своей питомице. «Хотя, наверное, для нее стоит подобрать какое-то другое наименование, а то же она самостоятельная теперь. И умная, что немаловажно». «Я слышу, Даниил». Вместе со словами пришли ее теплые эмоции ко мне. «Понял, просто проверяю данную возможность». — Получается, что мы можем с ней общаться, либо когда она в зоне прямой видимости, либо в интерфейсе. — Ась, мне нужно, чтобы ты проверяла дорогу и окрестности передо мной. — А то Станислав меня предупреждал, что мне нельзя ни с кем пересекаться. — Сделаешь? — спросил я свою сколопендру. — Хорошо. Она снова вынырнула из затылка, ловко прошмыгнула по моему телу и унеслась вперед по дороге. А мне передались волны ненавязчивой согревающей заботы. Около реки насекомое снова закатило истерику, при этом слезно умоляя меня не лезть в воду, убеждая, что это верная смерть, и лучше пойти поохотиться на кого-нибудь, чем залезать в эту ужасную и смертельно опасную субстанцию. Усмехнувшись, предложил ей спрятаться и наблюдать изнутри, если ей это, конечно, доступно. Она ответила, что все видит, но смотреть не будет, и наду в губке, если так можно сказать, про склопендру, скрылась в интерфейсе. «Ася, а ты помнишь, как мы тут с тобой в прошлый раз походили? «Нет». С налетом грусти и тоски. А мне это было интересно, чтобы попробовать узнать у нее мнение. Стоит ли тут разбивать лагерь? Если да, то где? Ведь она у нас за главного разведчика, тем более стала умной. Вот пусть и отрабатывает свой хлеб. «Асенция, поищи поблизости опасных товарищей. Только далеко не уползай». Когда мы переплыли, попросил ее. «Я же пока займусь поиском места для лагеря». «Хорошо», — скользнула по шее и стала удаляться в лес. «И... осторожнее там», — с легким беспокойством попросил ее. В ответ теплая волна благодарности и согласия. «Я что, уже привязался к этому созданию? Так быстро? Может, потому что нет всяких неудобных моментов, типа убирать за ней отходы жизнедеятельности? Какашки! Кормить ее, мыть, чесать и прочее?» Хотя это все моменты заботы, просто сами действия не кажутся благородными, что ли. Однако уже сейчас для нее я был готов на многое. Пополнив запасы воды и умывшись прохладной водицей из речки, бросил взгляд на хмурое небо, вечно затянутое облаками. Еще ни разу не видел в этом мире безоблачную погоду, не смотрел на местное светило без облаков и не любовался россыпью далеких звезд на ночном небосводе. Так же было интересно. А у них тут есть Луна. Я имею в виду спутник этой планеты. По ощущениям, гравитация не отличалась от земной. Деревья зеленые, реки текут, все такое же, как и у нас. Если не считать того, что я слышу непонятные механические голоса, вижу перед собой интерфейс, как в компьютерной игре, и прочие элементы адаптационного механизма. А посмотрел на него не потому, что хотел опять пофилософствовать и выпасть из реальности, а чтобы оценить, ждать ли дождя. Правда, и раньше не особо разбирался в этом. Но надо же развивать разные умения, а не только полагаться на халяву от адаптации. Нашел подходящее для навеса место. Сбросил торбу, вытащил топорик и пошел за стройматериалом. Проще говоря, за стволами небольших деревцев, стараясь постоянно удерживать ориентиры, чтобы точно вернуться обратно. А то я и так почти как оборванец. А тут снова без торбы и всего ее полезного содержимого оказаться желанием не горел. «Ах, да!» Зачем так рано начал ставить лагерь? Потому что не жажду сталкиваться со старшими братьями Аськи Сколопендровны. Может ей дать другую фамилию, например, свою, удочерить, так сказать. Последнее знакомство оставило меня без одной жизни, а учитывая, что их осталось всего одна-две, две вместе с последней и окончательной, не знаю, имеет ли смысл считать ее, то надо быть максимально осторожным. Да, так нужно было вести себя с самого начала, что я и делал. Только вы сами попробуйте вот так в новом мире, ничего не зная и с голой жопой. То это же. Пока занимаюсь физическим трудом, можно обмозговать. Все равно аська на стреме, и если что, предупредит. Мысли о моих целях и стремлениях меня так и не оставят. По привычке стремиться обратно, туда, где меня, скорее всего, ничего и никто не ждет. А тут новые впечатления, замечательные перспективы, что сулят не рост собственных сил, интересные и похожие на игру устройства мира которая более прозрачна при развитии и взаимодействии. Можно сказать все, чего мне не хватало раньше. Да, еще Аська — тоже немаловажный фактор. А знаете, я хочу жить тут. Рисковать своей или своими. Жизнью. Приобретать новые знакомства. Изучать загадочный адаптационный механизм и стремиться к силе. А зачем мне сила? чтобы иметь достаточно возможностей и способностей справиться со всеми невзгодами на пути исследования этого мира. А главное, с чем очень хочется разобраться — что за фигня произошла около таверны того гнома? Кто такой Крон? И тот макс с Магессой, что ему противостояли? Что этот варвар непростой товарищ, понятно даже мне, человеку, который совершенно не разбирается в местной политике. Отряд, который пришел из телепорта, явно был рассчитан на серьезную операцию. «Да еще и Зер, кто предал Крона. Скорее всего, именно он и вызвал эту опергруппу, а потом попытался убить варвара. И, хочу сказать, у него это почти получилось, как по мне. Такое впечатление, что вся деревня, как там она называется, Новые Аваторинки, та, что сгорела после света представления, в общем, та деревушка будто специально была возведена, чтобы встречать бестительных. Это всего лишь мое предположение» которое надо будет подтвердить или развеять у Станислава, но все же. Мне так кажется, потому что, во-первых, домов в ней еще меньше, чем в деревне Стаса. Во-вторых, вокруг нее нет полей с культурными растениями. На реке не было ни одной лодки или сетей под ремонтом. Значит, они не производят еду. Можно было бы предположить, что деревня была для охотников. Вот только опять же, не видел ни одной растянутой выделываемой шкуры на улице. Да и охота — это скорее пропитание для ограниченного круга лиц, чем массовое производство. Деликатес, так сказать. А ради такого проще держать в штате охотников, а не строить специальную деревню, в которой круглый год кто-то живет. Что это так, я не сомневался. Дома были сделаны добротно. По моей скромной оценке, непрофессионала. А что может быть ценного в беститульных? Настолько ценного, что для их поимки нужно выстраивать целую деревню. «Уж не потому ли старик наказал никому на глаза не попадаться, что я не весь какая ценность?» «И ведь старый жмых ничего не рассказал перед отправкой!» Оставим выяснение подробностей до момента, когда вернусь в ту каменную башню с шаром. Сейчас важно, чтобы появилось четкое понимание своей главной цели — стать сильнее, чтобы не выживать, а жить в свое удовольствие в этом мире. Все остальные желания гораздо проще будет реализовать после». Пока думал, соорудил удобный косой навес из сухого валежника. Сверху набросал веток с листьями покрупнее, если что, от небольшого дождя защитит, и развел костер с помощью навыка. До сих пор в такие моменты чувствую себя как пассажир в такси, несущимся на скорости под 200 км в час. Мысленно попробовал передать желание своей напарнице. Теперь будет именно ей, а не питомцам. О том, чтобы она поохотилась для нас. Спать на голодный желудок получается плохо. В ответ пришло недоумение и удивление, на что позвал ее к себе, чтобы уже на словах разобраться, а не в этот испорченный телефон эмоций играть. Спустя какое-то время меня неожиданно сковал страх. Даже не страх, а ужас. Все волосы на теле встали дыбом, мышцы напряглись, по телу прошла волна мурашек и бросила в холодный пот. Только через некоторое время пришло понимание, что это не мой страх, не мои переживания, а аскины и, отбросив все мысли, я ломанулся в лес в том направлении, где, как мне казалось, она была. Я бежал, не обращая внимания на ветки, что хлестали меня по телу, перепрыгивая поваленные деревья и ямы, и буквально через минуту-две услышал впереди писк вперемешку с шипением. Звуки издавались волнами и будто сражались друг с другом, сплетаясь в замысловатую песнь борьбы. И еще через полминуты увидел, как между деревьев что-то мелькает, и сразу мне навстречу с писком вылетела Аська а за ней — огромная змея с чудаковатой головой. Гребень позади, как поднятый воротник, будто это дальний родственник драконов. Более вытянутой мордой, с огромными зубами и небольшим рогом на носу. Она явно не заглатывает жертву целиком. Голова очень похожа на драконию. Только все остальное тело толщиной с добротно упитанного человека, чисто змеиное. Никаких лап или чего-то похожего не было. Она ползла чуть ли не быстрее с Сколопендры. «Беги!» панический крик в моей голове перепуганный напарницы. Что совершенно не колеблясь и сделал. В направлении реки бежал еще быстрее, чем на зов своей напарницы. То ли змея так на меня повлияла, то ли повышенная с уровнями ловкость, а может все вместе. Но скорость бега, которую мне получилось развить, была чем-то фантастическим. Не думаю, что на такое способен обычный человек». Уверен, что побил рекорд 110 метров стаерской дистанции с барьерами, только поддерживал эту скорость на протяжении километра полутора. Когда выломился из леса к реке, позади слышал громкое шуршание и хруст, стремительно сокращающий дистанцию дракона-змеи. Я чувствовал, что Ася буквально в нескольких метрах за моей спиной. Выждав мгновение, прыгнул рыбкой в воду. Сколопендра, громко пискнув, зацепилась ножками за спину и спора спряталась в интерфейсе. Нырок и грести. Получилось чуть ли не как в фильмах: На фоне взрыва главный герой и его напарница красиво ныряют в воду, тем самым избегая смерти. Ну и что, что моя напарница из рода губоногих многоножек не Хомо Сапиенс? Ну и что, что позади не взрыв, а огромный недодракон, который пытается нас сожрать, и в данный момент совершенно неясно, получится ли у него. Когда выныривал, молился, чтобы эта длинная сволочь не полезла за нами. Глубоко вдохнул, обернулся и наблюдаю, как чешуйчатый замер на берегу и пристально следит за моими действиями. Так, теперь я знаю ответ на вопрос, почему деревню построили на берегу реки с той стороны, а не с этой. И получается, что далеко не каждый не способен добраться до нее. а Ведь этому несчастному еще и направление правильно выбрать надо будет. Переплыв реку, выбрался на берег и, скрывшись за растительностью, стал наблюдать, что будет делать хладнокровная гадина, хотя, может, я и ошибаюсь. Она постояла в стойке ожидания какое-то время, а потом плавно опустилась на песок, явно потеряв интерес к этой стороне реки, и скрылась в зелени. «Аська, это еще что за дракон без лапы?» «Враг!» Наполненный врожденным страхом и ненавистью ответ. «Как он зовется-то?» «Сын!» с теми же эмоциями. «Вот террас. А если отрешиться от европейских драконов, то в японской мифологии как раз есть змееподобные драконы, очень похожие на эту тварь. Только у тех вроде как смешные крохотные лапки были, а эти словно химера дракона и змеи, и ни разу не выдуманная. Он гоняет нас, как кроликов». «Ась, как думаешь, он смотался уже?» — спросил с надеждой на положительный ответ. «Надо проверять». «Давай я переплыву, десантирую тебя на берег, а ты аккуратненько проверишь. Как думаешь, справишься так, чтобы он тебя не схватил?» Хоть она и сумела один раз уйти от безлапого монстра, но все же лучше узнать ее мнение. «Да, ты оставайся в воде, Даниил, я позову». На этот раз чувствовалась уверенность и твердость. «Погодите, ей отруду недели нет. Как она смогла дать оценку тому, с чем никогда не сталкивалась?» «Аська, а откуда ты знаешь про сына?» «Знаю!» — так и пышет уверенностью. «Вот блин, она же еще до повышения интеллекта вела себя странно. Умела охотиться, знала команды, реагировала на происходящее. Словно ее довольно долго обучали этому. А когда прошла повышение, то не просто научилась говорить, а еще и приобрела различные знания. Магия, мать ее так! Ко всему прочему, теперь не только Склопендровна может меня найти, когда захочет, но и я ее». И мне на практике известен механизм поиска. Жить захочешь — не так раскорячишься. Так, Аська, добудь, да пожалуйста, нам ужин, а я пока костер разожгу. Темнота близко. Холодно. Словно с дрожью в голосе мне в ответ. Пожалуйста, а я тебе спинку почешу. Не знаю, чего нравится с склопендрам, но попробовать стоит. Схарчив очередную саблезубую зверушку, которую с склопендровно добыла, а я разделал и зажарил над огнем, мы в наступающих сумерках доплыли до другого берега. На всякий случай отправил свою напарницу проверить ближайшую поросль в поисках агрессивной живности, а сам немного померз, стоя по колено в воде. Поблизости никого не обнаружилось, и, как и в прошлый раз, Аська разведчиком носится и предупреждает, а я иду под ее чутким руководством. Так дошли до лагеря. Собрав пожитки и помолившись Всевышнему Кадуну на удачную дорожку, в том же темпе направились в сторону знакомого утеса. Пару раз моя храбрая разведчица заставила меня замирать и ждать, но в остальном добрались довольно быстро. На склоне, где уже не было деревьев и, как помнило мое прошлое тело, обитали огромные враждебные многоножки, обнаружил одну такую свернутую в клубок и явно спящую. Тихо усмехнувшись своим мыслям о колыбельной для этого гигантского насекомого, аккуратно прошел мимо. Ассенция, почувствовав, что защитник мне пока что не нужен, скрылась под волосами для сугреву. А ведь все это время она терпела боль от холода, моя заботливая. Подобравшись к краю теса, моему взору открылся абсолютно безоблачный горизонт. Посмотрел вверх, и рот мой медленно раскрылся. Не только потому, что подязычные мышцы натянулись от задранной вверх головы, но и от вида одного небесного тела. Вид мириада звезд меня всегда завораживал. Поднимаешь голову и улетаешь в темноту с маленькими яркими точками на ней. Только тут, помимо далеких светил и галактик, через все небо шла широкая слабосветящаяся полоса. Она серебристой лентой тянулась через весь небосклон и имела небольшой наклон. Похоже, это кольцо пыли и льда, как у Сатурна, только не такое массивное и насыщенное. Такие космические объекты недолговечны по меркам существования тех же планет. Что-то случилось со спутником этого близкого родственника Земли в недалеком прошлом. Я поднял руку и вообразил, что хватаюсь за это кольцо. Настолько объемным и одновременно нереальным оно казалось. А мне нравится этот мир все больше и больше. На лице расползалась улыбка. Опустив взор, посмотрел на видневшиеся вдалеке столпы, тенями торчащие на фоне ночного поднебесья. Похоже, все сходится. Мой путь, желания Станислава, мои определившиеся цели, ответы на вопросы и небо со столбами впереди. — Нигде нет ни облачка. — Держитесь за свои болты и гайки. Пришло время отщипнуть кусочек.